Лидия Алексеевна Чарская Дурнушка Часть первая Глава первая Сегодня исполнился ровно год, как я вышла из института. Я проснулась утром со странным чувством ожидания, что должно было случиться нынче со мною. Ах, да! мне минуло семнадцать лет возраст немаленький для молодой девушки танта лиса старая княжна горянина воспитывавшая меня со смерти отца поздравила меня и надела мне хорошенький медальон на шею прелестную золотую вещицу украшенную каменьями вот ширтася сказала матанте носите эту фамильную драгоценность она должна принести вам счастье потом она спросила меня намерена ли я продолжать писать свой дневник как прежде разумеется матанта поспешила я ответить но только я не буду делать этого изо дня в день как в ранней юности я стану отныне записывать только то что случится со мною особенное из ряда выходящее, или мои впечатления, а также то, что захватит мое внимание. Ох, Машер, улыбнулась тетя, в таком случае ваша тетрадь окажется совершенно пустой, так как в жизни светской барышни не должно происходить ничего особенного и ничего исключительного, чтобы могло выбить ее из колеи. Вот взгляд моей тёти. Светскую барышню ничто не должно выбивать из колеи. Жизнь такой девицы, по её мнению, это медленно, важно и гладко катящаяся по рельсам машина. Но в таком случае моя жизнь должна быть очень скучной, судя по словам тёти. Посмотрим. Сегодня мне особенно хочется записать некоторые впечатления с утра я надела мое белое платье как и подобает новорожденной и долго смотрела на себя в зеркало я очень дурна собою я почти безобразна а между тем полна громадных запросов в самолюбие и юных надежд на что-то светлое чудесное прекрасное несмотря на всю несправедливость судьбы обидевший меня так жестоко создав некрасивой Я все же не теряю надежды, все же смутно предчувствую, что не все зиждется на красоте, что люди благоразумны, добры и способны оценить меня за одни мои душевные качества, забыв эту злосчастную внешность. О, эта внешность! Чем больше я на себя смотрю, тем больше мой вид раздражает меня. Как-то недавно я видела пьесу, героиня которой выведена некрасивой. Она мучилась и терзалась не меньше меня, а зрители кашляли и сморкались, потому что публика предпочитает блестящие костюмы и эффектную внешность глубокой философии, несущейся от рампы. А я плакала, да, плакала, искренне жалея несчастную девушку и себя вместе с нею. Между мною и героиней пьесы образовалась точно какая-то таинственная связь, доводившая меня до отчаянной грусти, смешанной с дозой некоторого умиления. Когда женщина некрасива, про нее говорят, что у нее умные глаза, говорила девушка со сцены, заставляя биться и рыдать мое сердце. увы, Я даже не могла и это сказать про себя, потому что мои глаза, маленькие и узкие, как у калмычки, вечно пристыженные, вечно подозрительные и недобрые, не могли украсить мое лицо. А между тем я сама добра по натуре, я делаю много хорошего, не ставя себе этого в заслугу, потому что не может быть и речи о заслуге, когда тобой руководит потребность. А у меня потребность делать добро. Моя кузина, маленькая княжна-горянина, смеется надо мною. Наша Тася очень тщеславна. Ей хочется во что бы то ни стало, чтобы все ее любили. И она тысячу раз права, хорошенькая Лили. Когда я даю бедной, измученной, ревматизмами старухе теплую одежду и пакет с чаем и сахаром, или одеваю на исхудалые ножонки малютки нищие теплые мягкие валенки, мне кажется, что я читаю восторг по моему адресу в их загорающихся благодарностью взорах. Мне кажется, что они забывают о моем уродстве и видят во мне желанную посланницу судьбы. И тогда сама я забываю о том, что нос мой слишком длинен и широк. Рот велик, как у лягушонка, а глаза так малые и ничтожны, что в них трудно заметить какое бы то ни было выражение. И я бываю очень счастлива в такие минуты, почему писатели всех стран и народов мира описывают и восхваляют только красоту. Их героини всегда прекрасны и красивы. Фразы вроде того, как «Она была красавица в полном смысле слова» или Она была очень хорошенькая. Или отсутствие красоты заменяло в ней чрезвычайная миловидность, неизбежное достояние каждого произведения. Почему некрасивым женщинам уделяют только второстепенное место в романе или повести? Они, как вторые сюжеты на сцене, появляются на мгновение и сейчас же исчезают. Точно читатели – это зрители которых утомит слишком долгое присутствие некрасивого лица на страницах романа. Да, и я не оспариваю мнение, сложившегося с веками. Красота — великая сила. Но какая красота! Разве душа не может быть красива, прекрасно, Вас сто раз прекраснее лица? Сколько раз давала я себе слово похоронить все мои надежды на счастливое будущее? свыкнуться со скромной долей никому не нужной девушки и всю мою жизнь посвятить моим бедным, ничего не требуя, ни к чему не стремясь и ничего не жалея. А между тем мое сердце сладко сжимается, светлые грезы толпятся в голове, и грудь ноет от смутного и неведомого предчувствия далекого, туманного счастья.